Глава 33. Суббота. "Эй, ребята", сказал Роб, когда мы вышли из лифта. "Вы ещё живы?" Я посмотрела на него. Он сидел на диване с пультом от видеоигры в руках, а рядом с ним сидел Брендон. "Бог мой, нет. Что делает Брендон в нашем доме? Я только что провела невероятно приятный день с Джеймсом, а это его взбесит. Почему именно сейчас?" «Бум, отца Си!» — Брэндон поднялся и сделал грубые жесты в адрес Роба. Роб швырнул в него пульт управления. «Сам отца Си!» — Брэндон поймал пульт и с самодовольной ухмылкой посмотрел на меня. «Привет, Пенни!» «Привет, Брэндон!» «Перестань так смотреть на меня!» — Джеймс крепче обнял меня за талию. «Черт!» «Да, Пенни, я столкнулся с вашим другом в лифте», — сказал Роб. Если бы я знал, насколько он хорошо играет, никогда не пригласил бы его. "Ты не умеешь достойно проигрывать", Брендон бросил Оба пульт на диван и подошёл к нам с Джеймсом. "Привет, Старина. Мы не были официально представлены друг другу, но я уж точно на слышана вас". Он протянул Джеймсу руку. "Я Брендон". Джеймс отпустил Мауиталию и пожал Брендону руку. "Я думаю, что должен поблагодарить вас за то, что вы в тот день доставили Пенни в больницу. Нет проблем. Рад видеть, что вы ещё живы, сказал Брендон мне. Я всю неделю ждал вашего звонка. Она наклонился и обнял меня. Простите, сказала я и неловко похлопала его по спине. Да, я очень благодарен вам за то, что вы сделали, Джеймс положил руку Брендону на плечо. Но мне неприятно, что вы заигрывали с моей девушкой. Брендон выпустил меня из своих объятий и рассмеялся. Как вы знаете об этом? Ну, она не была вашей девушкой, когда это случилось? Не в первый раз, не во второй. Во второй, спросил Джеймс. Гроп рассмеялся и подбежал к нам. Серьёзно? Ты пытался с Пенни? Это бесподобно. Кто-нибудь хочет пива? Что вы имели в виду, когда сказали во второй раз? спросил Джеймс. Второй раз не в счёт, полагаю, сказал Брендон, я облокотился о столешницу. Я поцеловал её. Ну, она не ответила на мой поцелуй. Когда? Повернулся ко мне Джеймс. В больнице, сказала я. Я уже рассказывала Джеймсу, как в первый раз поцеловала Брендона. Но воспоминания о больнице у меня были очень смутные. Хотя сейчас я вспомнила, Брендон был прав. Я не ответила на его поцелуй. Я к тому времени уже решила, что останусь с Джеймсом. Не злитесь на неё, я уверен, что она была под действием морфина. И, тем не менее, она всё же оттолкнула меня. Она явно выбрала вас. Я даже не удостоился благодарности за то, что прислал ей цветы, а я не привык проигрывать. Я буду пиво», — сказал он, обращаясь к Робу. «Держи». А Роб прокатил пиво по столешнице, и Брэндон схватил его. «Я очень благодарен, что вы помогли Пенни, когда она потеряла сознание», — сказал Джеймс. «Но я думаю, будет лучше, если у вас не войдёт в привычку приходить сюда». Огаманиси, Джеймс. А Брендон отличный парень, он даже извинился за то, что путался с твоей девушкой, как настоящий джентльмен, кроме того, добавил Роб. Ты не должен винить его за попытку. Это неизбежный риск, когда у тебя такая горячая подружка. Не уверен, что чувствую себя комфортно в обществе двух парней, которые запали на неё, сказал Джеймс. "Её не западал на пени", возразил Роб. "Это она явно хочет меня". Он подмигнул мне. Она хорошо целуется, Брендон. Он готов поспорить, что она бесподобна. Бесподобна. Улыбнулся мне Брендон. Я знал это, сказал Роб. Ну, хорошо, вмешалась я. Это всё было Так нелепо, прекратите это. Прекратите говорить обо мне так, словно меня здесь нет. Джеймс Брендон просто мой друг. Я говорила тебе, и на самом деле тебе следует поблагодарить его, потому что он поговорил со мной в тот день, когда я ушла от тебя в отчаянии, и он сказал мне, чтобы я выбрала тебя. Он на самом деле был очень милый и заботливый. "Это правда", сказал Брендон. "Она сказала мне, что вы как любовник лучше Тайлера, так что я посоветовал ей выбрать вас". Я даже не подкатывал к ней, хотя, подождите, может быть, подкатывал. По-моему, я сказал ей, что если она хочет узнать, что такое по-настоящему хороший любовник, пусть позвонит мне. Я уже сказала: "Перестаньте". Ну да, он просто вёл себя как хороший друг, за исключением последней части. И Роб, сказала я, поворачиваясь к нему. Я не хочу спать с вами. Я люблю вашего брата. Так что, пожалуйста, прекратите говорить мне такие странные вещи. Это на самом деле непристойно. А вы мне нравитесь. сказал Роб. Вы в миллион раз лучше Мэмры, и вы с характером. Мне нравятся девушки, которые могут постоять за себя. О, господи, я же просила вас остановиться. А Роб улыбнулся мне. Уже останавливаюсь. Он притворился, будто запирает рот на ключ и выбрасывает его. И Брендон тоже не должен больше подкатывать к Пени. А верно, Брендон? Меня не удивило, что Роб тут же начал разговаривать после того, как якобы выбросил ключ. Конечно, я не буду больше подкатывать к ней. сказал Брендон и отхлебнул пива. Как насчёт того, чтобы вы оба продолжили в квартире у Брендона? спросил Джеймс. Но я только что установил Xbox. Давайте все поиграем в Golden Eye. А Роб похлопал Джеймса по груди и пошёл назад в гостиную. Кроме того, Пенни обещала научить нас. Сомневаюсь, сказал Брендон и пошёл за ним к телевизору. Конечно, Роб должен был подружиться с Брендоном. прошептал мне на ухо Джимс. Мне всё это не нравится. Я хочу, чтобы всё твоё внимание было сосредоточено на мне. Я рассмеялась. Джимс, они просто шутят. И всё моё внимание сосредоточено только на тебе. Они не просто шутят. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Даже того, что трое мужчин флиртуют с тобой, тебе недостаточно, чтобы признать, насколько ты красива. Он казался не таким сердитым, как я опасалась. Может быть, он наконец понял, что мне нужен только он? Ты единственный мужчина, который заставляет меня чувствовать себя красивой. Я обвила его шею руками. Эй, влюблённые голубки, время играть, крикнул нам Роб. Джеймс прижал губы к моему уху: "Давай сделаем их". "Хорошо, напарник". Я ущипнула его за задницу, он рассмеялся и схватил меня за руку. Роп, прав ты с характером этой моя. Не могу дождаться того дня, когда мы переедем, и ты снова будешь принадлежать только мне. А в настоящий момент я могу придумать 1000 дел, которые предпочёл бы в видеоигре. То, как он смотрел на меня, заставило меня сглотнуть. Он подвёл меня к дивану, сел и усадил к себе на колени. Я рассмеялась, когда он обнял меня. О, ребята, не можете играть в таком положении. Ну уже, мне нужно побить Брендона. Роп вручил нам каждому по пульту, но вместо того, чтобы слесть с Колен Джеймса, я посмотрела на геймпад. Постойте, почему на нём два стика? Это будет бесподобно, сказал Роп и заново запустил игру. Постойте, вы должны объяснить мне, как обращаться с этим пультом. Джеймс поцеловал меня в шею. Правый стик позволяет смотреть вверх или вниз, а левый управляет движениями твоего персонажа. Почему они всё усложнили? Разве прорывные технологии не должны улучшать жизнь, вместо того, чтобы делать её хуже? Джеймс рассмеялся и снова поцеловал меня в шею. После того, как мы выбрали себе персонажи, экран разделился на четыре квадрата. И мне понадобилось некоторое время только для того, чтобы понять, какой принадлежит мне. К несчастью, я всё время натыкалась на стены. Чёрт, почему это так сложно? Я слезла с колен Джеймса и попыталась сосредоточиться. Я была невероятно хороша в N64. Когда я училась в школе, я любила сидеть дома на диване и играть в видеоигры, и я даже побеждала соседских мальчишек в Golden Eye. Но это и близко не напоминало N64. Я всё время бегала по кругу, глядя себе под ноги. "Говоря о сложностях", сказал Роб. "То, что пенис сидит у тебя на коленях, Джеймс, немного тебя возбуждает?" Что? Джеймс посмотрел на свои брюки. Я не Роб подобрался к нему сзади на экране и выстрелил ему в затылок. Чёрт! Джеймс толкнул Роба. Продолжим. Теперь я тебя убью. У меня идея получше, сказал Брендон. Давайте посмотрим, кто первым убьёт пень. Нет, дайте мне хотя бы секунду разобраться. Я повернула голову, но в этот момент кровь залила мой экран. Готово, сказал Брендон. Чёрт, возьми, Брендон! Он рассмеялся, а моя героиня ажила. Роб тут же выстрелил ей в лицо и тоже рассмеялся. Что с вами не так, парни? Дайте мне минуту, чтобы я могла разобраться, что к чему. Джеймс присоединился к их смеху. "Эй", я толкнула его в плечо. "Мне казалось, ты хвасталась, что отлично играешь в видеоигры", сказал он и улыбнулся мне. "Я и правда отлично играю. Не пойму, что не так с этой игрой". На экране снова появилась моя героиня. Персонаж Джеймс стоял перед ней, направив пистолет ей в лицо. Только посмеись, Джеймс. Он тут же выстрелил в меня. Джеймс, предполагалось, что мы с тобой напарники. Я тоже рассмеялась. Я играла на самом деле ужасно. "Что?" закричал Роб. "Вы оба должны помогать мне прикончить Брендона". "Я не могу никого прикончить. Эта игра ужасна". Я выстрелила в пол. Может, нам стоит поиграть во что-то другое? предложил Роб. Я знаю, что вам, Пенни, нравится бильярд. Я почувствовала, как краска залила мне лицо. Вы хорошо играете в бильярд? спросил Брентон. Можем поиграть в него, тем более, что в этой игре вас всех слишком легко уделать. Его он выстрелил Робу в грудь. "Вот дерьмо", пробормотал Роб. "Нет, на самом деле, я плохо играю", сказала я. Я наконец смогла заставить свою героиню бегать по прямой, и я спряталась за колонной. Чей-то персонаж приближался ко мне с другой стороны колонны. Я всё ещё не очень разобралась, как действовать, но твёрдо решила пристрелить его, кем бы он ни был. А он, похоже, не осознавал, что вот-вот попадёт в ловушку. "Да, я так и думал", сказал Роб. "Если бы вы играли хорошо, я не обнаружил бы ваше бельё разбросанное по бильярдному столу". Джеймс явно уничтожил вас, Брендон рассмеялся. Игра в бильярд на раздевании? Ну, это по-настоящему интересно. Я пыталась проигнорировать их разговоры и сосредоточилась на персонаже, который приближался к моему убежищу. Как только он появился из-за колонны, я выстрелила. Мой первый выстрел не попал в цель, но вторым я угодила ему в голову. "Да!" закричала я и вскочила на ноги. "Я только что кого-то убила. Чёрт, вы убили Брендона!" Вас коллеккнул Роб. "Здорово", сказал Джеймс, он поднял руку и показал Робу большой палец. "Вот, видите, я хорошо играю". Я тоже показала Робу большой палец. "Да, я уже подумал, что вы соврали. Но вы только что убили самого мастера", сказал Роб. "Как вы научились так играть в пинг?" "Я в детстве была настоящим ботаником". Я снова села на диван. Джеймс обнял меня за плечи. "Ты да не лепости, милая". Никогда бы не подумал, что в детстве вы были ботаником, сказал Роб. Это, наверное, объясняет тот факт, что сейчас вы стали такой извращенкой. Роб, перестань, вмешался Джимс. О, это тоже было непристойно. Я думал, что это милый комплимент. Боюсь, что не очень различаю грань между комплиментом и пошлостью. Это заметно, ответил Джимс. Давайте поиграем на другой карте. Я требую реванша. сказал Брендон. Я отказываюсь смириться с тем, что меня только что победила девушка, которая никогда прежде не дотрагивалась до Xbox. Ты збесился, потому что она дотрагивается до Xbox, а не до тебя. Буркнул Уроп, установил на экране горестую местность. Брендон рассмеялся. Справедливо замечено. Мне очень жаль, прошептал мне на ухо Джеймс. Всё в порядке. Я обнялась ему. Мне нравилось общество этих парней, и я уже не реагировала на подначки Роба. К тому же, Джеймс явно получал удовольствие от всего происходившего. После нескольких игр в Golden Eye Брендон встал и потянулся. "Да", пробормотала я. Меня убили всего один раз после той первой игры, и я была уверена, что Джеймс позволил мне убить себя, потому что ему было меня жаль. "Да", сказал Роб. "Тебе явно везло". Ну, я уже наигрался. Кто-нибудь хочет выйти погулять? Я думаю, что сегодня проведу вечер дома. Отозвался Джеймс и зевнул. Перестань кукситься. Гроб встал и тоже потянулся. Ты можешь пойти с ними, сказала я. Милиса просила меня прийти к ней, помочь ей собраться на приём в Сигма Пи. Ты уверен? Он провёл рукой по моей шее. Да, иди развлекись. На самом деле мне нужно ещё кое-что сделать. Роб рассмеялся. «Чёрт, нам что, придётся ещё кого-нибудь побить?» «Это было весело, но на сегодня у меня были другие планы». «Нет, ничего такого». Джеймс озорно улыбнулся. «Почему ты так улыбаешься? А в этом случае я на стороне Роба. Пожалуйста, перестань избивать людей». Джеймс рассмеялся. «Я никого не собираюсь избивать. Хочешь, я подвезу тебя до общежития?» Роб и Брэндон уже направились к лифту. «Нет, думаю, мне нужно проветриться после того, как мы весь день просидели на диване». «Хорошо», — он заправил прядь моих волос у меня за ухо. «Постарайся вести себя хорошо сегодня вечером». Я не могла не волноваться за него. Это теперь было моей ответственностью — приглядывать за ним. А я знала так мало о зависимостях, чтобы иметь возможность помочь ему». Я от этого немного нервничала. Я знала о зависимости лишь одно, что я теперь была зависима от него, а Роб, похоже, вовсе не был настроен приглядывать за Джеймсом. Я не хотела, чтобы с Джеймсом что-нибудь случилось, по крайней мере, сегодня с ним будет ещё один человек, который поможет удержать его, если ему вздумается снова побить профессора Маккарти. Тебе не нужно волноваться обо мне, подмигнул мне Джеймс. Что, чёрт возьми, ты замышлял? Теперь я разволновалась ещё сильнее. Тебе не о чем волноваться сегодня вечером. Он поцеловал меня и встал с дивана.